Глава шестая. Амал. Я метался по лестничной площадке между этажами больницы, не в силах взять себя в руки. Меня выжигало изнутри при одном воспоминании о Мальве в руках этого оборотня. Хотелось вытряхнуть его из шкуры вместе с уверенностью, что ему ничего не будет. Неприкосновенные проходимцы. Не ргал бы их, побрал. Нельзя. Иначе все хрупкие дипломатические достижения пойдут прахом. Но дать ему понять, что пасть на мою женщину разевать не стоит, нужно. На этаже послышался крик, и я поспешил к двери. Мальва куда-то удирала. Дошло, видимо, у кого под боком пригрелось. Этот подбитый полз к ней по стеночке, тряся башкой, а я смотрел и обугливался внутри. Защитил ее он, не я. Меня рядом не было, но я давал ей пространство и свободу, как она и просила. А этот не спускал с нее глаз. Я слышал, что мои слова действительно задели Мальву. Но какого же нергала, она пообещала ему, что вернется. Когда она ушла... Я увидел, как оборотень медленно сползает по стенке, а к нему бросается мальчишка. Причитает что-то, ворчит, усявшись напротив на полу. А я смотрел, и глаза застилала кровавая пелена. Вернется она к нему. Как же! Прошло время, прежде чем мелкому удалось поставить на ноги старшего, и они медленно направились в палату. Когда двери за ними закрылись, я направился следом. Посмотрим, как изменится репертуар этого кота без мальвы под боком. Оборотни уставились на меня, когда я хлопнул дверью палаты. Мелкий зашипел, но старший притянул его к себе. — Тихо, все хорошо. — Только тронь его! — прорычал щенок. Я даже не взглянул на него. — В чем твоя игра? — потребовал. Ты ее глаза видел? На самом деле собираешься ее использовать в войне? — А ты? Что я? — давно смотрел ей в глаза, — спокойно спросил кот. — Я предупреждаю тебя, — процедил я. — Если не уберешься с моей дороги, жизни у тебя не будет. — Тронешь Мальву? — Я уже тронул. Его спокойствие бесило. Я буду биться за нее с кем угодно. С тобой, с драконом, с вами вместе. Ну-ну, я злился все больше, думая, как изящнее отправить этого оборотня к нергалу. — Ты серьезно? Бесславная получится смерть. — Возможно, — усмехнулся он. Но тебе следовало бы знать, чтобы кого-то победить, недостаточно просто его презирать. А ты привык интересоваться только своей персоной. Тебе просто чувствовать себя повелителем здесь только потому, что ты живешь во время мирных переговоров с моим народом. Он вдруг оскалился, а у меня внезапно закололо в груди от нехватки кислорода, в котором я обычно не нуждаюсь. «Возьми привычку интересоваться теми, кому угрожаешь. Что ты знаешь обо мне?» «Что ты делаешь?» — тяжело задышал я, чувствуя, как слабеют ноги. «Я знаю о тебе все», — медленно поднялся он. «Что твоя мать живет с драконом, что с братом ты на ножах, и что ваша стычка закончилась трагедией для него. Теперь он инвалид. А еще я знаю, что у джинов до пятидесяти лет слабые легкие, которые вроде и рудиментарны, но все еще снабжают тело кислородом. А что ты знаешь обо мне?» Я медленно задыхался, опустившись на колени. Пришлось вернуть полномочия сердцу, которое не билось с того момента, как я отпустил Мальву. Оно загрохотало в груди с бешеной скоростью. Пытаясь компенсировать нехватку кислорода, но легче стало лишь ненадолго. «Ты даже имени моего не знаешь», — продолжал оборотень. «Так, запомнил в лицо, потому что видел на заседании Совета в абу -Даби. Но ты не только ключевыми персонами не интересуешься». Он подошел ко мне и склонился ниже, заглядывая в глаза. Ты не удосужился узнать важные факты о племени, к которым принадлежит твоя, как ты ее называешь, невеста. Ты не знаешь, что нельзя использовать девочку-оборотня и отпустить от себя. Она становится брошенной повелитель, отвергнутой, неспособной родить. Вот такую ты ее бросил выживать в диком городе, заполненном невменяемым зверьем. Если первую ошибку ты еще можешь исправить, то вторую уже нет. Тебе только на пузе перед Мальвой осталось ползать и вымаливать прощение, но ты не станешь. Тебе гордость не позволит. Сначала. А потом уже и я. Что-то произошло. И мои легкие наполнились хрипом, а я скрутился до пола, пережидая, когда перед глазами перестанут скакать черные искры. Мысли метались в поисках объяснения, но я ни черта не мог понять. Этот тип не оборотень. Он джин. Только джинны могут так действовать. Да и то подобных по пальцам пересчитать. Когда я поднялся, он уже сидел на кушетке. Сил, видимо, на фокусы уходит много. Или он просто сильно ранен. Я что, последовал его совету и принялся изучать врага? Ну что поделать? Совет своевременный. А ты у нас волшебник, оказывается, — медленно выпрямился я. Сложно тебе будет учиться, — глянул он на меня из-под лобья. Почему же? Сейчас ты сядешь у меня за решетку до конца разбирательств по факту покушения на жизнь повелителя. А я буду исправлять ошибки. — Ах ты жужелица, вонючая! — Взвился пацан, но его, перехватив за горло, быстро скрутил мой враг. А двери палаты вдруг открылись, являя мне отца. Он бросил суровый взгляд на меня, потом перевел его на остальных. — Сет, мое уважение! — поклонился им и прошел внутрь. — Я бы хотел выразить вам благодарность за то, что спасли Мальву, и заверить, что можете рассчитывать на мою помощь и содействие в любой ситуации. — Надеюсь, здесь еще не произошло ничего непоправимого. — Не произошло, повелитель, — усмехнулся Сет и коротко склонил голову перед отцом. — Мое почтение. — Вы дадите мне шанс. Примите приглашение на ужин. «Что?» — возмутился я. «Приму, повелитель!» — кивнул Сет. «Я пришлю вам время и место. Поправляйтесь. Если что-то понадобится, дайте мне знать». И он протянул оборотню визитку. «Он чуть не убил меня только что!» — повысил я голос. «А мне показалось, Сет преподал тебе хороший урок!» — жестко отбрил отец. «За такое я бы в свое время многое отдал». «Тебя не интересует, кто он на самом деле?» — сузил я глаза. «Каждый из нас имеет право быть тем, кем он является», — разозлился отец. «За это не сажают за решетку. Тебя никто не убил. А ты продолжаешь меня позорить перед тем, кто спас Мальву». Я сцепил зубы и, глянув с ненавистью на кота, вышел из палаты. — Рассказывает он мне про позор. Сам же нарушил все правила и похитил мать, когда было нельзя, но очень хотелось. Никто и не думал тогда о праве быть. Только он был единоличным повелителем, и никто ему не был указан. — А я сейчас, значит, должен отдать этому оборотню мальву? — Нет. — Амау! По больничным стенам прошлась волна огня. «Нехороший знак. Отец вышел из себя. Я только застыл на месте, но не обернулся. В этом не стало необходимости. Он уже шел навстречу. Из-за грани». Вокруг полыхнуло ярче, и над моей головой разверлось темное небо, усыпанное черными звездами. «Я понимаю, что тебе нужен свой опыт, но я не готов платить за него прежнюю цену». Рявкнул он и пахнуло жаром. «Не помню его таким злым. Только меня это не тронуло. Я тоже имею право быть тем, кем являюсь». «Я не отдам ему свою избранную», — спокойно посмотрел в его глаза. «Ты бы не отдал». «Я отдал», — возразил он сурово. «Осознай цену! Я не отдам, и цена меня не интересует». Тогда тебе пока не стоит быть повелителем, амал. Пламя исчезло, и вокруг нас в едком полумраке повисла тишина. «А ты точно осознал цену?» — тихо поинтересовался я, оглушенный его словами. «Ты хотел быть настоящим повелителем», — сложил он руки на груди. «А им нельзя быть только тогда, когда тебе удобно». Несешь ответственность, неси во всем. Нет никаких исключений. На себя посмотри, — вспылил я. Это ты угнетал оборотней все это время. Это ты устроил бойню в пустыне из-за женщины. Это из-за тебя у нас проблемы с ними. И ты мне будешь рассказывать об ответственности? Кому, как не мне, тебе о ней рассказывать? Спокойно поинтересовался он. Но насмешка в его голосе разорвала остатки выдержки. «Никто тебя не простил и не простит!» — процедил я. «Истелиться перед оборотными нет никакого смысла!» «Правильно! Зато ты еще ничего не натворил такого, за что могут не простить уже тебя!» «Свободен!» — грань выпустила незаметно. И я обнаружил себя смотрящим ему вслед. Только по ощущениям я остался там, в пустой тишине безразличного мира.